395 -е. гуру. Какая огромная сила заключается в явлениях утверждений или отрицаний, в е р а или неверии, признаний или не признаний. Сущности говоря, они определяют судьбу человека. Сказано: верующий в меня имеет вечную жизнь. Простая вера в слова Спасителя имеет следствие чрезвычайной значимости. признание или непризнание тонкого мира решает будущее духа. Отрицание жизни после освобождения от тела лишает о т р и ц а т е л я возможности сознательного пребывания в мире надземном. Даже чтобы через улицу перейти, надо быть безусловно уверенным, что это возможно. И кто же станет пахать и сеять, если не будет веры, что семена прорастут и дадут жатву? Так абсолютно во всем. Ибо вера двигатель жизни. Вопрос лишь в том. Во что верить и как?